Часть шестая Храня про себя собственное мнение, я почтительно просил мистера Франклина продолжить. «Не ягозите, Беттередж!» — ответил он и продолжил рассказ. С первых слов молодой джентльмен уведомил меня, что его открытия касательно негодного полковника с алмазом начались посещением до приезда к нам адвоката его отца в Гамстеде. Однажды, оставшись наедине с ним после обеда, мистер Франклин случайно проговорился, что отец поручил ему передать подарок мисс Рахиле в день ее рождения. Слово за слово кончилось тем, что адвокат сказал, в чем именно заключался этот подарок и как возникли дружеские отношения между полковником и мистером Блэком-старшим. Попробую, не лучше ли будет изложить открытие мистера Франклина, придерживаясь как можно ближе собственных его слов. «Помните ли вы, Беттерадж, то время, — сказал он, — когда отец мой пытался доказать свои права на это несчастное герцогство? Ну так в это самое время и дядя Герн Касль вернулся из Индии. Отец узнал, что Шурин его владеет некоторыми документами которые, по всему вероятию, весьма пригодились бы ему в его процессе. Он посетил полковника под предлогом поздравления с возвратом в Англию. Но полковника нельзя было провести таким образом. «Вам что-то нужно», — сказал он, — «иначе вы не стали бы рисковать своей репутацией, делая мне визит». Отец понял, что остается вести дело на чистоту и сразу признался, что ему надобны документы. Полковник попросил денька-два на размышления об ответе. Ответ его пришел в форме самого необычайного письма, которое приятель-законовед показал мне. Полковник начинал с того, что имеет некоторую надобность до моего отца и почтительнейше предлагал обмен дружеских услуг между собой. «Случайность войны...» Таково было его собственное выражение. Ввела его во владение одним из величайших алмазов в свете, и он небезосновательно полагает, что ни сам он, ни его драгоценный камень в случае хранения его при себе небезопасны в какой бы то ни было части света. В таких тревожных обстоятельствах он решался сдать алмаз под сохранение постороннему лицу, Лицо это ничем не рискует. Оно может поместить драгоценный камень в любое учреждение с надлежащую стражей и отдельным помещением, как, например, кладовая банка или ювелира для безопасного хранения движимостей высокой цены. Личная ответственность его в этом деле будет совершенно пассивного свойства. Он обязуется, собственноручно или через поверенного, получать по условленному адресу ежегодно в известный условленный день от полковника письмо, заключающее в себе простое известие о том, что он, полковник, по сие число еще находится в живых. Если же число это пройдет без получения письма, то молчание полковника будет вернейшим знаком его смерти от руки убийц. В таком только случае и не иначе. Некоторые предписания, касающиеся дальнейшего распоряжения алмазом, напечатанные и хранящиеся вместе с ним, должны быть вскрыты и беспрекословно исполнены. Если отец мой пожелает принять на себя это странное поручение, то документы полковника, в свою очередь, будут к его услугам. Вот что было в этом письме. — Что же сделал ваш батюшка, сэр? — спросил я. «Что сделал-то?» — сказал мистер Франклин. «А вот что он сделал». Он приложил к письму полковника бесценную способность, называемую здравым смыслом. Все дело, по его мнению, было просто нелепо. Блуждая по Индии, полковник где-нибудь подцепил дряненький хрустальчик, принятый им за алмаз. Что же касается до опасения убийц, и до предосторожности и в защиту своей жизни вместе с кусочком этого хрусталя, так ныне девятнадцатое столетие и человеку в здравом уме стоит только обратиться к полиции. Полковник с давних пор заведомо употреблял опиум. И если единственным средством достать те ценные документы, которыми он владел, было признание опиумного призрака за действительный факт, то отец мой охотно готов был принять возложенную на него смешную ответственность, тем более охотно, что она не влекла за собой никаких личных хлопот. Итак, алмаз вместе с запечатанными предписаниями очутился в кладовой его банкира, а письма полковника, периодически уведомлявшие о бытности его в живых, получались и вскрывались адвокатом, поверенным моего отца. Ни один рассудительный человек в таком положении не смотрел бы на дело с иной точки зрения. На свете, Беттередж, нам только то и кажется вероятным, что согласно с вашей ветошной опытностью, и мы верим в роман, лишь прочтя его в газетах. Мне стало ясно, что мистер Франклин считал отцовское мнение о полковнике поспешным и ошибочным. — А сами вы, сэр, какого мнения об этом деле? — спросил я. — Дайте сперва кончить историю полковника, — сказал мистер Франклин. В уме англичанина, Беттередж, забавно отсутствие системы. И вопрос, ваш старый дружище, может служить этому примером. Как только мы перестаем делать машины, мы, по уму разумеется, величайшие неряхи в мире. — Вон оно, — подумал я заморское это воспитание. Это он во Франции, надо быть, выучился зубоскальству над нами. Мистер Франклин отыскал прерванную нить рассказа и продолжал. Отец мой получил бумаги, в которых нуждался. И с той поры более не видал Шурина. Год за год в условленные дни получалось от полковника условленное письмо и распечатывалось адвокатом. Я видел целую кучу этих писем, написанных в одной и той же краткой деловой форме выражений. Сэр, это удостоверит вас, что я все еще нахожусь в живых. Пусть алмаз остается по-прежнему. Джон Герн Кассель. Вот все, что он писал. И получалось это аккуратно к назначенному дню. А месяцев шесть или восемь тому назад в первый раз изменилась форма письма. Теперь вышло «Сэр, говорят, я умираю. Приезжайте и помогите мне сделать завещание». Адвокат поехал и нашел его в маленькой загородной вилле, окруженной принадлежащей к ней землей, где полковник проживал в уединении с тех пор, как покинул Индию. Для компании он держал котов, собак и птиц, но ни единой души человеческой, кроме одной фигуры, ежедневно являвшейся для присмотра за домохозяйством и доктора у постели. Завещание было весьма просто. Полковник растратил большую часть состояния на химические исследования. Завещание начиналось и оканчивалось тремя пунктами, которые он продиктовал с постели, вполне владея умственными способностями. Первый пункт обеспечивал содержание и уход его животным. Вторым основывалась кафедра опытной химии в одном из северных университетов. Третьим завещался лунный камень в подарок племяннице ко дню ее рождения, с тем условием, что отец мой будет душеприказчиком. Сначала отец отказался. Однако, пораздумав еще разок, уступил частью, будучи уверен, что эта обязанность не вовлечет его ни в какие хлопоты, частью по намеку, сделанному адвокатом в интересах Рахили, что алмаз все-таки может иметь некоторую ценность. — Не говорил ли полковник, сэр? — спросил я. — Почему он завещал алмаз именно мисс Рахили? — Не только сказал, а даже это было написано в завещании, — ответил мистер Франклин. Я достал себе из него выписку и сейчас покажу вам. Не будьте умственным неряхой, Беттередж. Все в свое время. Вы слышали завещание полковника. Теперь надо выслушать, что случилось по смерти его. Прежде чем засвидетельствовать завещание, необходимо было оценить алмаз формальным путем. Все бриллиантчики, к которым обращались, сразу подтвердили показания полковника что он обладает одним из величайших в свете алмазов. Вопрос же о точной оценке его представлял довольно серьезные затруднения. По величине он был феномен между рыночными бриллиантами. Цвет ставил его в совершенно отдельную категорию, а вдобавок к этим сбивчивым элементам присоединялся изъян в самом центре камня. Но даже при этом важном недостатке – самая низшая из различных оценок, равнялось двадцати тысячам фунтов. Поймите удивление моего отца. Он чуть не отказался быть душеприказчиком, чуть не выпустил этой великолепной драгоценности из нашего рода. Интерес, возбужденный в нем этим делом, заставил его вскрыть запечатанные предписания, хранившиеся вместе с алмазом. Адвокат показывал мне этот документ вместе с прочими, и в нем, по моему мнению, содержится ключ к разумению того заговора, что грозил жизни полковника. — Так вы думаете, сэр, — сказал я, — что заговор-то действительно был? — Не владея превосходным здравым смыслом отца моего, — отвечал мистер Франклин, — Я думаю, что жизни полковника действительно угрожали именно так, как он сам говорил. Запечатанные предписания, мне кажется, объясняют, как это случилось, что он все-таки преспокойно умер в постели. В случае насильственной смерти его, то есть при неполучении обычного письма в назначенный день, отец мой должен был тайно переслать лунный камень в Амстердам. В этом городе отдать его известнейшему бриллиантчику и сделать из него от четырех до шести отдельных камней. Тогда камни продать за то, что дадут, а выручку — употребить на основании той кафедры опытной химии, которую полковник впоследствии отделил в своем завещании. «Ну, Беттередж, теперь пустите в ход свое остроумие. Догадайтесь-ка!» К чему клонились эти распоряжения полковника? Я тотчас пустил остроумие в ход. Оно было английское, самого неряшливого свойства, и вследствие того все перепутало, пока мистер Франклин не забрал его в руки и не указал, куда направить. — Заметьте, — сказал мистер Франклин, — что неприкосновенность алмаза в виде цельного камня Весьма ловко поставлено в зависимость от сохранения жизни полковника. Ему мало сказать врагам, которых он опасается, «Убейте меня, и вам будет так же далеко до алмаза, как и теперь». Он там, где вам до него не добраться, под охраной, в кладовой банка. Вместо этого он говорит, «Убейте меня, и алмаз не будет уже прежним алмазом, тождество его разрушится». «Это что значит?» Тут, как мне показалось, ум мой осветился дивную заморскую новостью. «Знаю», — сказал я, — «значит, цена-то камня понизится, а таким образом плуты останутся в дураках». «И похожего ничего нет», — сказал мистер Франклин. «Я справлялся об этом. Надтреснутый алмаз в отдельных камнях будет стоить дороже теперешнего» по той простой причине, что из него выйдет 5-6 превосходных бриллиантов, которые в итоге выручат больше, нежели один крупный камень, но с изъяном. Если бы целью заговора была кража в видах обогащения, то распоряжение полковника делали алмаз еще дороже ворам. Выручка была бы значительнее, а сбыт на рынке несравненно легче, если бы алмаз вышел из рук амстердамских мастеров. «Господи, боже мой, сэр!» — воскликнул я. «В чем же, наконец, состоял заговор?» «Это заговор индийцев, которые первоначально владели сокровищем», — сказал мистер Франклин. «Заговор, в основании которого легло какое-нибудь древнеиндийское суеверие. Вот мое мнение, подтверждаемое семейным документом, который в настоящее время находится при мне». «Теперь я понял, почему появление трех индийских фокусников в нашем доме представилось мистеру Франклину таким важным обстоятельством». «Нет нужды навязывать вам мое мнение», — продолжал мистер Франклин. «Мысль о нескольких избранных служителях древнеиндийского суеверия, посвятивших себя, несмотря на все трудности и опасности», В ожиданию удобного случая для возвращения себе священного камня Кажется мне вполне согласную со всем тем Что нам известно о терпении восточных племен И влиянии восточных религий Впрочем, во мне сильно развито воображение Мясник, хлебник, изборщик податей Не представляются моему уму единственно правдоподобными Действительными существованиями Цените же мою догадку относительно истинного смысла этого дела во что угодно, и перейдем к единственно касающемуся нас практическому вопросу. Не пережил ли полковника этот заговор насчет лунного камня? Не знал ли об этом сам полковник, даря его ко дню рождения своей племяннице? Теперь я начинал понимать, что вся суть... «Была в Меледе и мисс Рахиле. Я не проронил ни словечка из всего им говоренного. Узнав историю лунного камня, сказал мистер Франклин, я не так-то охотно брался за доставку его сюда, но приятель мой, адвокат, напомнил мне, что кто-нибудь обязан же вручить кузине ее наследство, и, следовательно, я могу сделать это не хуже всякого другого». После того, как я взял алмаз из банка, мне почудилось, что на улице за мной следит какой-то темнокожий оборванец. Я поехал к отцу, чтобы захватить свой багаж, и нашел там письмо, сверх задержавшее меня в Лондоне. Я вернулся в банк с алмазом и, кажется, опять видел этого оборванца. Сегодня поутру, взяв опять алмаз из банка, я в третий раз увидел этого человека ускользнул от него, и прежде чем он снова напал на мой след, уехал с утренним поездом вместо вечернего. Вот я здесь с алмазом, в целости и сохранности. И что же я узнаю на первых порах? Слышу, что в дом заходило трое бродяг-индийцев, и что приезд мой из Лондона и нечто везомое мною — главная цель их розысков. Не стану тратить слов и времени на то, как они лили мальчику в горсть чернила и заставляли его смотреть в них. Не увидит ли он вдали человека, который что-то везет в своем кармане. Эта штука, часто виданная мною на Востоке, по нашему с вами понятию, просто фокус-покус. Вопрос, который нам предстоит теперь решить в том, не ошибочно ли я приписываю значение простому случаю. И точно ли есть у нас доказательства, что индийцы следят за лунным камнем с той минуты, как он взят из банка? Ни я, ни он, казалось, не думали заниматься этой частью исследований. Мы глядели друг на друга, потом на прилив, тихо набегавший, выше, а выше на зыбучие пески. — О чем это вы задумались? — вдруг сказал мистер Франклин. — Я думал, сэр, — ответил я что хорошо бы зарыть алмаз в песчаную зыбь и порешить вопрос таким образом. «Если вы уже залучили стоимость его к себе в карман, — ответил мистер Франклин, — так объявите, Беттердж, и по рукам». Любопытно заметить, как сильно облегчает легкая шутка самое тревожное состояние ума. Мы в то время открыли неисчерпаемый родник веселости в мысли о побеге с законной собственностью мисс Рахили и о том, в какие страшные хлопоты мы впутаем мистера Блэка, как душу приказчика, хотя ныне я решительно отказываюсь понять, что в этом было смешного. Мистер Франклин первый свернул разговор к настоящей его цели. Он вынул из кармана пакет, вскрыл его и подал мне заключавшуюся в нем бумагу. «Беттередж», — сказал он, — «ради тетушки. Надо рассмотреть вопрос о том, с какой целью полковник оставил племяннице это наследство. Вспомните, как леди Верендер обращалась с братом с самого возвращения его в Англию и до той поры, как он сказал вам, что попомнит день рождения своей племянницы. Прочтить-ка вот это». Мистер Франклин дал мне выписку из завещания полковника. Она при мне и теперь, когда я пишу эти строки. Вот с нее копия на пользу вашу. В третьих и в последних. Дарю и завещаю племяннице моей, Рахиле Верендер... Единственной дочери сестры моей Юлии, вдовы Верендер, если ее мать, упомянутая Юлия Верендер, будет в живых к первому после моей смерти дню рождения вышеописанной Рахили Верендер, принадлежащий мне желтый алмаз, известный на Востоке под названием «Лунного камня». единственно при том условии, если ее мать, реченная Юлия Верендер, будет в то время находиться в живых. Притом желаю, чтобы душеприказчик мой передал алмаз или собственноручно, или через назначенное им доверенное лицо в личное владение означенной племянницы моей Рахили в первый после смерти моей день ее рождения. И будет, возможно, в присутствии сестры моей, выше описанной Юлии Верендер». Еще желаю, чтобы реченная сестра моя была поставлена в известность посредством точной копии с этого третьего и последнего пункта моего завещания, что я дарю алмаз дочери ее, Рахиле, в знак охотного прощения зла, причиненного моей репутации, в течение жизни поведением ее со мною. Особенно же в доказательство того, что я как подобает умирающему, прощаю обиду, нанесенную в лице моем офицеру и джентльмену в то время, когда слуга ее по ее приказу затворил мне дверь ее дома в день рождения ее дочери. Дальше следовали распоряжения на случай смерти Миледи и мисс Рахили до кончины завещателя. В таком случае алмаз должен быть отправлен в Голландию согласно запечатанными предписаниями, первоначально хранившимися вместе с ним. А выручка от продажи должна быть прибавлена к сумме, уже оставленной по завещанию на кафедру химии при одном из северных университетов. Я в прискорбном смущении возвратил бумагу мистеру Франклину, не зная, что ему сказать. До сих пор, как вам известно, Я держался того мнения, что полковник умер так же нераскаянно, как и жил. Не скажу, чтобы эта копия завещания заставила меня отступить от своего мнения, но она все-таки поразила меня. — Ну, — сказал мистер Франклин, — теперь, прочтя собственное показание полковника, что вы на это скажете? Внося лунный камень в дом тетушки, служу ли я слепым орудием его мести? Или восстанавливаю его в истинном свете кающегося христианина? — Едва ли можно сказать, сэр, — ответил я, — чтобы он умер с отвратительной жаждой мщения в сердце и гнусной ложью на устах. Одному Богу открыта истина. Не спрашивайте же меня. Мистер Франклин сидел, вертя и комкая в руках выписку из завещания, будто надеясь этим приемом выжить из нее правду. В то же время сам он явно изменился. Из веселого, живого молодого человека он теперь почти беспричинно стал сдержанным, важным и задумчивым. — В этом вопросе две стороны, — сказал он, — объективная и субъективная. — С которой начать? Он получил немецкое воспитание пополам с французским. Одно из двух до сих пор владело им, как мне кажется, на праве полной собственности. Теперь же, насколько я мог догадаться, выступало другое. У меня в жизни есть правило никогда не обращать внимания на то, чего я не понимаю. Я пошел по пути среднему между объективную и субъективную сторонами. Попросту, по-английски. Я вытаращил глаза и ни слова не вымолвил. «Постараемся извлечь внутренний смысл этого», — сказал мистер Франклин. «Зачем дядя мой завещал Алмаз Рахили? Почему бы не завещать его тетушке?» «Ну вот об этом, сэр, по крайней мере, нетрудно догадаться», — сказал я. Полковник Герн Гернкассель достаточно знал Мелиди, чтобы не сомневаться в том, что она откажется от всякого наследства, которое перешло бы к ней от него. Почему же он знал, что Рахиль не откажется точно так же? — Да разве есть на свете, сэр, такая молодая особа, что устоит против искушения принять в день рождения подарок, подобный лунному камню? — Вот она, субъективная точка зрения, — сказал мистер Франклин. — Это делает вам честь, Беттередж, что вы способны к субъективным взглядам. Но в завещании полковника есть еще одна таинственность, до сих пор неразъясненная. Как объяснить, что он дарит Рахиль в день ее рождения с тем условием, чтобы ее мать была в живых? «Не желаю чернить полковника, сэр», — ответил я. «Но если он точно с намерением оставил наследство, грозящее горем и бедами сестре через посредство ее дочери», то это наследство должно обусловливаться ее нахождением в живых, для того, чтобы она испытала эти муки. О, так вот ваше объяснение его цели. Это самое? Опять субъективное объяснение. Вы ни разу не бывали в Германии, Беттередж? Нет, сэр. А ваше объяснение, если позволите узнать? Я допускаю, сказал мистер Франклин что полковник, и это весьма вероятно, мог иметь целью не благодеяния племянницы, которую рода не видал, а доказательство сестре своей, что он умер, простив ей, и весьма изящное доказательство посредством подарка ее дитяти. Вот объяснение, совершенно противоположное вашему Беттередж, возникшее из субъективно-объективной точки зрения. Судя по всему, то и другое могут быть равносправедливы. Дав этому делу такой приятный и успокоительный исход, мистер Франклин, по-видимому, щел по кончинам все, что от него требовалось. Лег себе на спину на песок и спросил, что теперь остается делать. Он отличался таким остроумием и новым разумением, по крайней мере, до коверканья слов на заморский лад. И до сих пор с таким совершенством держал путеводную нить всего дела, что я вовсе не был приготовлен к внезапной перемене, которую он выказал, бессильно полагаясь на меня. Лишь гораздо позднее узнал я и то, благодаря мисс Рахили, первой сделавшей это открытие, что этими загадочными скачками и превращениями мистер Франклин обязан влиянию своего воспитания за границей. В том возрасте, когда все мы наиболее склонны окрашиваться в чужие цвета, как бы отражая их на себе. Он был послан за границу и переезжал из края в край, не давая ни одной краске пристать к себе крепче другой. Вследствие того, он вернулся на родину с таким множеством разнообразных сторон в характере, более или менее плохо прилаженных друг к дружке, что жизнь его, по-видимому проходило в вечном противоречии с самим собой. Он мог быть разом дельцом и лентяем, самых сбивчивых и самых ясных понятий о вещах, образцом решимости и олицетворением бессилия. В нем было немножко француза, немножко немца, немножко итальянца, причем кое-где просвечивали и врожденные английские основы, как бы говоря, Вот и я, к величайшему прискорбию, засоренная, но все же и от меня осталось кое-что в самом фундаменте. Мисс Рахиль обыкновенно говаривала, что итальянец в нем брал верх в тех случаях, когда он неожиданно подавался и так мило, добродушно просил вас взвалить себе на плечи лежащую на нем ответственность. Соблюдая полную справедливость, кажется, можно заключить что и теперь в нем итальянец взял верх. «Разве не вам, сэр?» — спросил я. «Надлежит знать, что теперь остается делать?» «Уж, разумеется, не мне». Мистер Франклин, по-видимому, не заметил всей силы моего вопроса, так как в это время сама поза его не позволяла замечать ничего, кроме неба над головой. «Я не хочу беспричинно тревожить тетушку», — сказал он и не желаю оставить ее без того, что может быть полезным предостережением. — Если бы вы были на моем месте, Беттередж, — сказал мне в двух словах, — что бы вы сделали? — Я сказал ему в двух словах. — Подождал бы. — От всего сердца, — сказал мистер Франклин. — Долго ли? Я стал объяснять свою мысль. — Насколько я понял, сэр, — сказал я. Кто-нибудь обязан же вручить этот проклятый алмаз мисс Рахиле в день ее рождения? А вы можете исполнить это не хуже кого иного. Очень хорошо. Сегодня 25 мая, а рождение ее 21 июня. У нас почти четыре недели впереди. Подождемте и посмотрим, не случится ли чего в это время». А там предостерегайте, милейдия или нет, как укажут обстоятельства». «До сих пор превосходно, Беттередж», — сказал мистер Франклин. «Но отныне и до дня рождения, что же нам делать с алмазом?» «Разумеется, то же, что и ваш батюшка, сэр», — ответил я. «Батюшка ваш сдал его в банк под сохранение в Лондоне, а вы сдайте его под сохранение Фрезенгальскому банку», Фризингаль был от нас ближайшим городом, а банк его не уступал в состоятельности английскому. «Будь я на вашем месте, сэр», — прибавил я, — «тотчас послал бы с ним верхом во Фризингаль, прежде чем леди вернутся домой. Возможность нечто сделать, и сверх того сделать это на лошади», — мигом подняла лежавшего навзничь мистера Франклина. Он вскочил на ноги, бесцеремонно таща и меня за собой. «Беттерадж, вас надо ценить на вес золота», — сказал он. «Идем. А сейчас же сделайте мне лучшую лошадь из всей конюшни». Наконец-то, благодаря Богу, сквозь всю заморскую палитру пробилась у него врожденная основа англичанина. «Вот он, памятный мне мистер Франклин, вошедший в прежнюю колею при мысли о скачке верхом и напомнивший мне». Доброе старое время. Оседлать ему лошадь, да я бы оседлал ему целый десяток, если бы он только мог поехать на всех разум. Мы поспешно вернулись домой. Поспешно оседлали самого быстрого коня, и мистер Франклин по всех ногах поскакал с проклятым алмазом еще раз в кладовую банка. Когда затих последний топот копыт его лошади, и я, оставшись один, пошел назад ко двору, мне, кажется, хотелось спросить себя, не пробудился ли я от сна?